Профессор студентом-медиком. Мой внутренний телефон 3208. запомнить очень просто. 32 зуба и 8 пальцев. Пейте, дети, молоко. Туалет недалеко. Вот тебе и мыло душистое, и веревка пушистая.